Глава седьмая. Сильно, очень сильно изменился внешне за последние дни, и Емельян Никифорович размахнин. Тонкая грязная шея была обмотана каким-то выцветшим шарфом непонятного цвета. Морщинистые руки тряслись, шуткали, потерять в одночасье почти все добро. Нежданный пожар уничтожил всю усадьбу, в том числе и склад, собранный артельной пушниной. Всего лишился, за исключением маленькой кубышки. Запрятанный в тайге на черный день. Интуиция не подвела. Такой день все-таки настал, а точнее настиг размахнена. Долго отыскивал в глухом распадке заветное местечко, где меж трех вековых сосен таился в замерзшей земле, закопанный когда-то клад не клад, но для печальных теперешних и горестных дней спасительный и бесценный тугой кожаный мешочек. Долго сидел на стылом февральском ветру. Примостившись у дерева. Емельян Никифорович, глядя на измазанный землей кисет, в котором вместо табака хранился золотой песок, в примешку с кусочками золотых слитков, железная кирка, которой пришлось долбить поддавшийся после маленького костерка грунт, лежала в сторонке. Перекурив, Размахнин все не решался развязать сохшийся мешочек. Казалось, развяжет, а там окажется не золото. Впившись зубами в засохшую узелок, распутал вязку. С большой осторожностью заглянул внутрь мешочка, подставил сухую ладошку. В лучиках полуденного солнца, пробивавшегося сквозь ветви сосен, блеснули на ладони золотые крупинки. Из мешочка выкатились два слиточка размерами с булавочную головку. Часть золота была потрачена на постройку за год конторы много лет тому назад. Целехонька Заикаясь, произнес сам себе старик, чувствуя, как сильно забилось сердце. В тревожном страхе огляделся по сторонам, будто опасаясь чего-то присутствия. С ближней лиственницы шумно сполз пласт снега. Размахнин вздрогнул и замер. Дождалось золотишко. «Хоть не так и много, но пригодится. Не даст помереть с голоду». Он поднес холодный тугой мешочек к губам и бережно поцеловал. «Может быть, то, ради чего притащился сюда, в тайгу» за добрых пять километров от своего пожарища Размахнин, было невольной причиной случившейся на днях беды. Знать бы все наперед, швырнул бы эту кубышку в лицо пришлому старику, который приходил месяца полтора назад на усадьбу к Размахнину и спрашивал хозяина. Старик был одним из подельников Емельяна Никифоровича по давнишнему старательскому делу. Случилось тогда подряд два или три самых нефартовых полевых сезона для старателей, которые в отчаянии едва сводили концы с концами, чтобы не помереть с голоду. Питались в основном рыбой, потому как охота была делом дорогостоящим, порох и патроны было купить не на что, не говоря уж о самих ружьях. Доходило даже до того, что старатели вязали тугие луки, и с таким вот снаряжением, подобно предкам, выходили на охотничий промысел. То ли еще по наивности молодецкой, то ли хмельной блажи, но согласился Емеля на уговор одного приятеля, поучаствовать в одном неопасном, как говорил товарищ Дильце, после которого можно было зажить по-человечески. Не стыдно будет и сватов заслать, к любави какой. Годы неумолимо поджимают. имели правда, тогда промолчал о небольшом, но поучительном собственном опыте, который уже имелся за его плечами и по части неудавшейся коммерции, и по части несостоявшейся семейной жизни. План, разработанный приятелем, был достаточно прост, А дело довольно распространенное в Забайкалье. О подобных случаях Емельян был наслышан, будучи еще в рыболовецкой артели на Арахлее. Подельник объяснил смысл того, чем им предстояло заняться. Так, надо выбрать таежную тропу, по которой китайцы-золотоискатели имеют свой путь от приисков до границы, подкараулить только одного, потому что среди китайцев имелись и просто одиночки, и отшельники, которые не доверяли расположению золотоносных мест никому из сородичей, не говоря уже о русских. Такие одиночки, как правило, очень опытные, хитрые и осторожные таежники, очень четко ориентируются в самых глухих чищобах и распадках среди сопок, схожих, как близнецы одна с другой. Подельник уверял размахнена, что с одним справится расплюнуть, жизнь лишать не надо, только хорошенько стукнуть, и забрать драгоценную поклажу, а самого китайца отправить обратно. Себе, мол, еще намоет. Они черти косоглазые, определенное везение в старательском деле имеют. Емельян согласился, только с уговором, чтобы китайца отпустить на все четыре стороны, запаслись ворнаки харчами и терпением, долго ждали в удобном месте на одной из тайных старательских троп, ведущих из Забайкалья в Китай. Да Аргуни было рукой подать. Здесь ходаки старатели теряли бдительность, да и сил уже на исходе. Не знали подельники, что черная молва засадах на глухих тропах вселили страх в пришлых китайцев. Они теперь старались пробираться домой за Аргунь-реку группами по нескольку человек. За неделю, что прожили Емельян с приятелем вблизи извилистой тропы, всего два раза проследовали по тайге китайцы, и то со стороны Аргуни. Напарник начинал злиться, повторяя, что все равно надо ждать. Хруст веток услышали почти одновременно. Кто-то выходил на тропу из тайги, а не двигался прямо по ней. Было видно, по открытому месту гуськом двигались четыре фигурки. Напарник, скрипя зубами, отбросил в бессилие приготовленную дубинку, поглядел на размахнина и, перекрестившись, вынул из холщовой турбочки, с которой никогда не расставался, револьвер кулаком показав побледневшему Емляну молчать, напарник ловко перевернулся на живот и, зарываясь старые листья, пополз вперед. У громадного трухлявого пня он внезапно быстро сел на землю и, двумя руками вскинув револьвер, начал стрелять по китайцам. Те, видать, очень торопились до дому, до своих родных фанс. Им бы глупым идти не сразу, не гуськом, торопливо отмеривая быстрыми шажками свой последний путь, Которые они даже сократили, срезав в одном месте напрямую по тайге километра два. Им бы двигаться строго по тропе, да вперед бы выслать одного дозорного, что ли. В этом-то месте, совсем близко от Аргуни, они уже чувствовали себя в безопасности. У первой из них была заброшена за плечо старая-престарая берданка с перемотанным бищевой цевьем. Остальные ходоки помахивали березовыми палками. Подельник Емельяна оказался метким стрелком. Разрядив из револьвера четыре патрона, четверых китайцев и завалил. Правда, один был еще живой. Верещал что-то на своем языке, отчаянно вращая широко раскрытыми узкими глазами, тыча беспомощно рукой в кожаный пояс на груди. Подельник протянул револьвер Рахсмахнину. Тот, окаменев от ужаса, стоял истуканом, не в силах оторваться от раненного. Напарник крутанул барабан, и ткнул китайца дулом куда-то в шею. Сухо щелкнул еще один выстрел. Золотоискатель запал черными косичками в траву и затих, оскалив желтые зубы. Подельник молча выпотрошил снятый с убитых пояса, высыпав золотой песок в припасенный кожаный мешочек. Подкинул на руках, причмокнув языком. Емельян отполз на четвереньках в кусты. Его всего колотило, выворачивал нутро наизнанку. В первую же ночевку на биваке Размахнину приснился убитый китаец, который был последним, будто хотел кусить за нос. Емельяна словно подкинула у костра, по телу бежали мурашки. У кучи припасенных дров резко выпрямился, приподымаясь приятель, с которым до этого Емельян крупно поругался насчет несдержанного уговора. Сказал, что крови на руках он, Размахнин, не имеет, и убитые остаются на совести напарника. Глубокой ночью у прогорающего костра между полусонными подельниками вспыхнула нечаянная потасовка. Может, от усталости, может, нервы сдали. Сверкнул нож, и Емельян едва успел отскочить. Нагнувшись, стал лихорадочно шарить по темной земле. Под руку подвернулся увесистый, теплый от костра камень. Им и с размаха в лоб нападавшего товарища. Не помня себя, Емельян нащупал торбочку с револьвером и тяжелым кожаным мешочком и кинулся напролом в таежную чащу. Хлесткие ветки кустарника больно хлестали по разгреченному от ужаса лицу. Окончательно успокоился Емельян Никифорович только через много дней, все больше убеждая, что подельник остался той ночью в тайге навсегда. И вдруг однажды, спустя несколько лет, на четинском торге зверопушнины, Мелькнуло знакомое, но постаревшее лицо. Узнал? Не узнал? После этого долго терялся в догадках, Емельян Никифорович. Если бывший подельник его узнал, едва ли пойдет заявлять в полицию. Скорее сам терзается страхом все эти годы. Нынче, накануне Рождества, спрятавшись в спаленке, услышал размахнин, знакомый с хрипотой, голос. «Видно, задолгом пришел старый знакомый». Столько уж лет утекло, что побудило, какая спешная причина, смута, переломное время. Как-то еще впереди все сложится. С деньгами оно все-таки надежнее. Привычный расклад жизни стремительно ломался. Надвигались новые, если верить господам агитаторам, времена, новая жизнь. Чтобы удержаться в ней на плаву, нужны деньги. А бывшийся товарищ по черному промыслу, на старательских тропах, не дурак. Прекрасно понимал, что по-доброму теперь не вернуть причитающиеся доли заветного кожаного мешочка, который памятный на всю жизнь пасмурной ночью унес из тайги молодой напарник, а раз так, ни ему, ни мне. В общем, привычная житейская философия, возникающая в издерганной и озлобленной душе. Жизнь прошла, в страхе возможно, угрызениях совести. По молодости было легче, а ближе к старости стали по ночам сниться косоглазые а золотом воспользовался другой. Несправедливо. Красный петух, подброшенный в усадьбу мироеда, казалось, отчасти облегчит дальнейшее существование на белом свете и утешит уязвленное самолюбие, уравняет хотя бы в нищете и того и другого. Пусть размахнин хитрая собака, также помучается на белом свете. Может, от собственной злости случившееся и удавится. Пожар прервал задуманные активные планы Кешки с Алексашкой. Все шло нормально. Возврата к старому больше не было. Как притулиться к новому существованию? Ни тот, ни другой не знали. Что делать теперь? В отчаянии и Мария. Молва идет быстро. Охотники скорым делом узнали о беде на усадьбе Размахнина. Не существует больше такого Емельяна Никифоровича, имеющего дело по заготовке пушнины. Все пошло пламенем. Охотники из шибко загоревали. К какому же берегу прибиться? Емельян Никифорович исчез, словно под лед провалился на реке, который день ни слуху, ни духу, и где запропастился. Может, зашел в тайгу, да руки на себя наложил. Всякое можно подумать. «Алексей Петрович», — громко стучал в оконце зимовья федотович Покровский, накинув полушубок, вышел на улицу. У приступки входа стоял северянин, чуть поодаль двое молодых людей — Один черноволосый, второй светлый, видно по космам, из-под шапок. С виду совсем не похожие друг на друга ребята, но будто их что-то объединяло. Но что? Наверное, выражение глаз. Оно было растерянным и безучастным, напряженным и выжидающе прощащим. «Кто такие?» — спросил Покровский у Федотыча. «Вот пришли, хотели бы на службу устроиться». «Откуда ж пришли, позвольте полюбопытствовать?» Глянул на них не без интереса Покровский. «Можно сказать, здешние мы», — подал голос Чернявый. «Рабили здесь неподалеку. Может, слышали фамилию Размахнин?» а...» Покровский понятливо качнул головой. «Тот, что погорел недавно?» «Алексей Петрович, может, пусть ребята внутрь войдут?» Обратился Северянин к инженеру. «А где же хозяин?» — спросил Покровский, когда сели на лавку в Зимовье. «Рассказывайте-ка, все по порядку». «Где сейчас, Емельян Никифорович, не знаем», — ответил все тот же Чернявый, видимо, по характеру был бойчей товарищи. Последний вовсе потупился под взглядом инженера, глядел под ноги, изучая пол. Как пожар случился, вместе были, а после куда-то подевался. «Ну, ладно пока, шут с ним, с хозяином вашим», — вступил в разговор Куприян Федотович. «Вы-то что делать можете? Каким ремеслом владеете?» В чем заключалась ваша служба у этого погорельца? Вели по дому хозяйство. В пушном деле Емельяну Никифоровичу помогали. В общем, ходили в работниках, — подытожил Северянин. Ну а здесь, на строительстве, чем смогли бы помочь? Вы хоть хорошо представляете, что мы тут строим? Емельян Никифорович говорил, что скоро здесь по железной дороге побегут паровозы, — пояснил все тот же Чернявый. Нам бы тоже строить железную дорогу, — проговорил, наконец, Белобрысый. И голос -то прорезался, рассмеялся северянин, а я грешным делом подумал, что ты, братец, не мой. Ребята заулыбались над шуткой, обнажив белые крепкие зубы. Куда хватил? Дорогу строить, улыбаясь, продолжал северянин. А небось, когда у купца служил, обзывал нас всяко, ругал, что, мол, звери распугаем, трудно будет пушнину добывать, а? Ругал нас? Нет, ваш размахнин. Нет, возразил чернявый. Он только трошки опасался, что повырубят много леса. Да, кругу вдоль железки все расковыряют. «То, что расковыряют, это так», — сказал Покровский. «Ребята, вы молодые, только что из тайги, как я понимаю. Но школе вышли на большую землю к людям. Так знаете, что эта железнодорожная магистраль станет в будущем стальным позвоночником края, будет служить его экономическому развитию. Понимаете слово «экономика»?» «Что такое экономить, знаем, ага», — глядел во все глаза на инженера Чернявый. Белобрысый тоже оторвал взгляд от пола, проявляя все больше интерес к молодому симпатичному дядьке в черной форме, на металлических пуговках, крест-накрест молоточки и точно такие же блестят на петличках воротника. Экономика позволяет людям жить в самом прямом смысле. Это заводы и фабрики, шахты и рудники, это десятки тысяч рабочих, занятых производительным трудом. Экономика — это охотничий промысел, о котором вам особенно хорошо известно. Это и коммерция, которой занимался ваш хозяин. И то, что вы пришли к нам, совсем неплохо, хотя сразу оговорюсь, что проблем у нас сейчас предостаточно. Да, кстати, ребята, вы, говорите, знакомы с охотничьим делом? При этих словах Покровского встрепенулся и северянин, которого пронзила одна мысль. Алексей Петрович глянул на него — И продолжил, обращаясь к ребятам. «Что, если бы мы вас попросили бы, вот со старшим десятником, помочь нам организовать свою промысловую артель для заготовки мяса для работающих на строительстве людей?» Кешка и Алексашка оживленно подались вперед, неторопливо комкая в руках свои меховые шапки. «Сидите, сидите», — попридержал их Покровский. «Тут ребята нужен какой-никакой, а таежный опыт» поддержал мысль инженера Северянин. «Для начала хотя бы кабарошку добыть. А вас бы мы определили на службу, как рабочих железнодорожников. Только сначала надо подумать, кого бы к вам в помощники подобрать». Ребята совсем растерялись, явно не ожидая, идя сюда, такого поворота событий. Здесь их не только приветили, но и предложили выгодное и полезное дело. «Значит, можно знакомиться?» Вопросительно посмотрел на ребят Северянин, протягивая руку. «Александр!» — привстал Славке первый парень. «Инокентий!» — назвался второй. После этого они посмотрели друг на друга и уперлись взглядом в Покровского. Понятна ваша озабоченность, ребята!» — улыбнулся Алексей Петрович. «Прямо сегодня же и располагайтесь у рабочих железнодорожников. У нас кое-какие вещи остались», — произнес Александр и добавил, — «из одежды». «Хорошо, несите свои вещи». Куприан Федотович, распорядиться по вашему устройству на житье здесь». «Видимо, что-то уже значит наша железка для людей», — подумалось Покровскому, когда ребята в сопровождении северянина вышли из зимовья. «Идут сюда, коли нужда настигнет. Идут с верой в то, что именно здесь, вдоль магистрали, со временем закипит бурная жизнь. Об этом ведь всякий раз подчеркивает и Борис Васильевич Зиест». Вспомнив о начальнике дистанции, — Покровский вспомнил и о слухах, что Зиесто в ближайшее время собираются перевезти в другое место. Куда именно, пока неизвестно.